А этот саквояж мне не понравился. Саквояж спускался в подземный переход. Его нес небольшой человек, совершенно не похожий на доктора. Ни на кого не похожий человек, потому что он был похож на всех сразу. А сзади, шагах в двух, брёл плотный сутулый мужчина в маленьких толстых очках. Я смотрел на саквояж и почти догнал их. Спина сутулого мужчины дёргалась передо мной, потому что он всё время сбивался на бег, а потом тормозил, стараясь забежать вперёд владельца саквояжа.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 Я отступил на несколько шагов вглубь перехода и услышал злой громкий шёпот. «Верните немедленно!» Я оглянулся. Те же двое, мужчина в маленьких очках, теснил того, что с саквояжем к стене. Незаметный человек елозил спиной по тусклому кафелю стены и повторял со злостью. «У вас нет доказательства никогда, не докажете!» «Отдайте саквояж, я всё понял!» Этот странный разговор тянулся как затёртая пластинка, которая застряла на одной фразе. Стейп да стейп кругом, стейп да стейп кругом. Вдруг они прервали разговор и как по команде посмотрели на меня. Я увидел очень холодные светлые глаза незаметного человека, и растерянные добрые, окружённые оправочков глаза плотного. Я невольно отвёл взгляд, получилось, что я подслушиваю.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 Или, может, тех машин, которые подметают улицы? Представляете, круглую щётку, которая вертится, собирая грязь с мостовой и загоняя её внутрь кузова? Такого рода пластиковым пористым валом я снабжаю мои суда. Грязь с поверхности воды впитывается в вал и подаётся в цистерну. Над цистерной вал прижимается, отдаётся содержимое и вновь готов к употреблению. В тот день я должен был встретиться с самим сорока летом, и потому, сами понимаете, волновался больше, чем перед экзаменом.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 Можно было употребить с пользой, учить побольше большей математике. Дома я тоже вел себя не лучшим образом. Во-первых, забыл заплатить за квартиру, потом сжёг яичницу. Наконец, когда позвонил Артём, я забыл передать ему, что настасья будет ждать его у кино в половине седьмого. Правда, этот мой грех был самым незначительным, так как они всё равно друг друга отыщут, даже если во всём городе перегорит свет или сломаются все троллейбусы. У этих влюблённых какое-то шестое чувство. Мне иногда просто смешно на них смотреть. Настасья совершенно забросила учёбу в техникуме. Артём бросил заниматься боксом, потому что у них не хватает времени на свидание. Я считаю, что любовь — такая же вредная штука, как история. Она отвлекает от производительного труда и увеличивает энтропию. Я уверен, что оптимальное состояние моей сестрицы и Артёма — оцепенение. Они бы рады просиживать друг перед дружкой целыми сутками, пожирая партнёра пламенными взорами. Но, повторяю, это моё личное мнение, и я его никому не навязываю» но я убеждён, что Руслан разделяет эту точку зрения. В общем, весь день я находился под ощущением великого перелома в моей жизни и не обращал внимания на обыденные мелочи. Даже удивительно, что я заметил ту парочку плотного мужчины в очках и незаметного человека с чёрным саквояжем. В кружке я провёл около часа. Всё равно надо было убить время. Я пообщался с братьями Симонами, которые как раз разбирали очередную модель вечного двигателя — убедившись в его нецелесообразности, и собирались использовать некоторые его части для новой, такой же бессмысленной модели. Я знал, что ничего им не докажу, и поэтому не доказывал. Всё это время думал. Ведь мне нужно было доказать сорока лету, что я как изобретатель чего-то стою. Я мысленно повторял обоснования некоторых моих работ и даже придумывал за сорока лета возражения. Все кружковцы знали, что мне сегодня идти к сорокалету и очень сочувствовали. Я пришёл в мой уголок, где на стенах висели рисунки, схемы и две грамоты, которые я получил в этом году. Вообще-то грамот я не храню, не в грамотах дело. Из моего уголка от рабочего стола видна дверь, которая ведёт в коридор. Это маленький коридор к мастерской. Мастерская у нас 12 квадратных метров, но в ней умещается токарный станок и верстак. В тот день в мастерской никого не было. Коридор был слабо освещён одной лампочкой. Под лампочкой стоял стул. На стуле сидел незаметный человек с чёрным саквояжем. Он держался саквояж на коленях и возился с его застёжкой. И вдруг я испугался. Даже не знаю почему. Вообще-то я не очень трусливый, но очень уж странно мне показалось это совпадение. К тому же в коридор можно было пройти только через нашу комнату, а через неё за последний час никто не проходил. Наконец, незаметный человек справился с застёжками, саквояж распахнулся. Внутри что-то блестело.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 Услышал я собственный голос. «Что вам тут нужно?» «Всё», — сказал человек и захлопнулся к Я кончил, не беспокойтесь, всё в порядке. Он говорил, как зубной врач, который же поставил пломбу и обещает, что больше больно не будет. Человек поднялся и пошёл от нас к двери в мастерскую. «А я всё-таки спрашиваю, что вы здесь делаете?» — вспылил Симон. «Туда нельзя». Но человек уже открыл дверь в мастерскую.